Зачем твой отец приходил в лагерь Мингов прошлой ночью? Спросила индийская девушка с такой же прямотой. Он знает, теперь военное время. И он не мальчик, у него борода. Шел, знал, что у иракезов есть ружья, томогавки и ножи. Зачем он приходит ночью? Хватает меня за волосы и хочет снять скальп с делаварской девушки. Хэйти от ужаса едва не упала в обморок. «Неужели он схватил тебя? Он хотел снять с тебя скальп? Почему нет? Скальп делавара можно продать, как и скальп Минга. Губернатор не знает разницы. Очень худо для бледнолицего выходить за скальпами. Не его обычай. Так мне всегда говорил добрый зверобой». «Ты знаешь зверобоя?» — спросила Хетти, зарумянившись от удивления и радости. Я его тоже знаю. Он у нас в ковчеге с Джудит и деловаром, которого зовут великим змеем. Этот змей тоже красивый и смелый воин. Хотя природа одарила индейских красавиц темным цветом лица, щеки Уа-Тауа покрылись еще более густым румянцем при этих словах, а ее черные, как агат, глаза засверкали живым огнем предостерегающе подняв палец, она понизила свой и без того тихий и нежный голос до да едва слышного шепота. «Чингачгук!» — сказала она, произнося это суровое имя такими мягкими горловыми звуками, что оно прозвучало почти как музыка. Его отец Ункас, великий вождь Махикани, самый близкий к старому Таминунду. Ты знаешь, змея, он пришел к нам вчера вечером и пробыл со мной в ковчеге два или три часа, пока я не покинула их. Я боюсь у Тауа, что он явился сюда за скальпами, так же, как мой бедный отец и Гарри Непоседа. А почему бы и нет? Чингачгук красивый воин, очень красивый. Скальпы приносят ему славу. Он, конечно, будет искать их. «В таком случае, — серьезно сказала Хэтти, — он не менее жесток, чем все другие. Бог не простит краснокожему то, чего не прощает белому». «Неправда», — возразила деловарская девушка с горячностью, граничащей почти с иступлением. «Говорю тебе, неправда». Маниту улыбается, когда молодой воин приходит с тропы войны, с двумя, с десятью, с сотней скальпов на шесте. Отец Чингачгука снимал скальпы, дед снимал скальпы, все великие вожди снимали скальпы, и Чингачгук от них не отстанет. Тогда его должны мучить по ночам дурные сны. Нельзя быть жестоким и надеяться на прощение. Он не жесток, не за что его винить. Воскликнула Уа-Тауа, топнув своей маленькой ножкой по песку и тряхнув головой. «Говорю тебе, змей храбр. На этот раз он вернется домой с четырьмя, нет, с двумя скальпами. И для этого он пришел сюда? Неужели он отправился так далеко, через горы, долины, реки и озера, чтобы мучить своих ближних и заниматься этим гадким делом? Этот вопрос сразу потушил загоревшийся был гнев оскорбленной индейской красавицы. Сперва она подозрительно оглянулась по сторонам, как бы опасаясь нескромных ушей. Затем пытливо поглядела в лицо своей подруги и, наконец, с девической кокетливостью и женской стыдливостью закрыла лицо обеими руками и рассмеялась таким музыкальным смехом, что его следовало бы назвать мелодией лесов. Впрочем, боязнь быть услышанной быстро положила конец этому наивному изъявлению сердечных чувств. Опустив руки, это порывистое существо снова пытливо уставилось в лицо подруги, как бы спрашивая, можно ли доверить ей важную тайну. Хэтти не могла похвастать такой ослепительной красотой, как Джудит, Но многие считали, что внешность младшей сестры больше располагала в ее пользу. На ее лице отражалась вся неподдельная искренность ее характера, и в то же время в нем не было неприятного выражения, которое часто бывает свойственно слабоумным.